Герберт Уэлс «Человек-невидимка». Фрагменты. В морозный день, когда бушевало вьюга и выл ветер, железнодорожной станции Брэмблахт пришёл человек. В руке, обтянутый толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Закутан он был с головы до пят. Широкие поля фетровой шляпы скрывали его лицо. Он вошел в трактир кучер и пони и, еле передвигая ноги от усталости, бросился к воежу на пол и отчаянно крикнул «Огня! Во имя человеколюбия! Комнату! И огня!». Разговор с миссис Холл, женой хозяина трактира, был очень коротким — Незнакомец бросил ей два суверена и поселился в трактире. Миссис Холл затопила в комнате камин и пошла приготовить гостю поесть. Заполучить вайпинги зимой постояльца было очень непросто. Это было неслыханная удача. Когда ветчина поджарилась, миссис Холл стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине, Но незнакомец до сих пор не разделся. Он даже не снял шляпы и пальто. Руки его оставались в перчатках. На плечах пальто, блестел растаявший снег. Миссис Холл хотела забрать пальто и высушить, но постоялец не захотел расставаться со своими вещами. Он предпочел не снимать их. Так он ей сказал. Когда хозяйка разговаривала с незнакомцем, Она заметила, что на его лице большие синие очки консервы и густые букенбарты. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл торопливо накрыла стол и вышла из комнаты. Когда она принесла яичницу с ветчиной, постоялец продолжал стоять у окна, одетый. Она поставила еду и вышла. Спустившись на кухню, миссис Холл вспомнила, что не принесла горчицу. Поворчав, она взяла горчишницу и. понесла постояльцу, постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Она поставила горчицу на стол и увидела вещи постояльца. Ботинки сушились на каминной решётке. Это был непорядок. Они были насквозь мокрые, и каминная решетка могла заржавить. Нужно принимать срочные меры, и миссис Холл Приблизилась к камину и заявила голосом, нетерпящим возражение, что вещи теперь можно забрать на просушку. Незнакомец не возражал, только попросил оставить шляпу. Обернувшись, миссис Холл увидела незнакомца, который, выпрямившись, смотрел на нее. Она потеряла на минуту до речи. Нижняя часть лица прикрывалась салфеткой. Но не это удивило испуганную женщину. Лоб незнакомца от синих очков был обмотан другой лоб незнакомца от синих очков был обмотан бинтом. Другой бинт закрывал его уши. На лице был виден только розовый нос. Он оставался таким же розовый, как и в момент прихода его хозяина в трактир. Закутанная и забинтованная голова так поразила миссис Холл, что она от неожиданности остолбенела. Потом, очнувшись, собрала мокрые вещи и понесла их на кухню для просушки. Незнакомец внимательно прислушивался к шагам удаляющейся хозяйки. Когда они затихли, он убрал от лица салфетку и продолжил трапезу. Миссис Холл подкладывала в печку уголь и разговаривала со служанкой Милли. Она говорила, что бедняга или расшибся, или ему сделали операцию. Но постояльца страшно смотреть, он весь какой-то перевязанный. Через некоторое время миссис Холл вернулась в гостиную брать со стола. Ее догадка только подтвердилась. Постоялец сидел в кресле и курил трубку. Нижняя часть лица прикрывалась шелковым платком. Глуховатым голосом он попросил послать на станцию за его вещами. Миссис Холл попыталась разговорить постояльце и выведать причину, по которой он весь обмотан бинтами. Но тот ее весьма резко оборвал, попросив спичек, потому что трубка погасла. Миссис Холл сначала хотела обидеться, но вспомнила про два суверена, полученные от него, и пошла за спичками. Он коротко поблагодарил ее, когда спички были принесены, и, очевидно, разговор о бинтах был ему неприятен. И они решили не возвращаться к нему, но нелюбезность незнакомца сильно испортила настроение миссис Холл. Эмиле пришлось это почувствовать на себе. Прежде оставался в гостиной до четырех часов. Не давал никому повода зайти в гостиную. Он тихо ходил по комнате, ворошил в камине угли, что-то говорил сам с собой. В четыре часа уже стемнело. Миссис Холл хотела было идти к постояльцу и предложить ему чаю, но дверь отворилась, и вошел часовщик Тедди Хэмфри, Он пожаловался на скверную погоду. Миссис Холл согласилась, что погода действительно очень скверная. Такой давно не было, просто ужасная холодина. Вдруг она увидела рабочий чемоданчик Хенфри, а у нее в гостиной как раз у часов не двигалась стрелка. Она попросила Хэнфри посмотреть, нельзя ли починить часы. Она привела часовщика к двери гостиной, постучала и вошла. Приезжий сидел у кресла и, казалось, дремал. Лицо его оставалось в тени, но на секунду ей показалось, что у постояльца чудовищно широкий рот, пересекающий все лицо. Но вот спящий проснулся, и видение этого ужаса исчезло. Миссис Холл спросила, не будет ли господин-постоялец против, если часовщик посмотрит часы. Постоялец не был против, правда, заметил, что предпочитает оставаться один. Также он думал, что комната отдана ему в полное владение. но он будет рад, если часы починят». Тедди Хэнфри потом рассказывал, что он был огорошен видом постояльца миссис Холл, потому что походил он на рака в своих огромных синих очках, да и забинтованная и замотанная голова не делала постояльца более привлекательным. Постоялец поинтересовался своим багажом, спросил, можно ли его привести со станции побыстрее, потом решил выпить чаю, но только после того... как починят часы. Миссис Хол ответила, что вещи будут доставлены завтра утром. Раньше никак не получится, потому что почтальон приезжает только утром. Сухой тон Миссис Хол или другая причина послужили тому, что незнакомец наконец решил представиться. Он сказал, что он исследователь, чем произвел на Миссис Хол огромное впечатление. И он хочет продолжить свои исследования. Дальше он добавил, что приехал э, вайпинг, э, чтобы искать тишины, искать покоя. И он не хочет лишнего беспокойства. Покой ему необходим, так как несчастный случай, произошедший с ним, вынуждает его к уединению. У него так стали болеть глаза после несчастного случая, что приходится просто иногда запираться в темной комнате. И, тронутая таким признанием, миссис Хол хотела выразить свое сочувствие, но постоялец опять недвусмысленно оборвал ее. Она вышла из комнаты. Часовщик продолжал свою работу, и, будучи человеком весьма любопытным, он решил затянуть пустяковую работу и постараться разговорить загадочного постояльца. Для этого он вынул из часов весь механизм и стал копаться в нем. Незнакомец стоял молча, повернувшись к нему спиной. Тедди казалось даже, что он в комнате один был, и жутковато. Он обернулся и увидел постояльца. Тот стоял рядом за его спиной и глядел на него огромными очками. Хэмфри почувствовал себя как-то неловко. Надо было что-то говорить, потому что тишина была оглушающая. Он решил было заговорить о холодной не по сезону погоде, Но только произнес первое слово, как незнакомец перебил его. Он резко спросил его, долго ли еще часовщик будет копаться, и скоро ли он закончит работу. И за какой нуждой надо было вытаскивать механизм, если дело всего-то — прикрепить стрелку к оси. Сконфуженный мистер Хэнфри быстренько закончил работу и удалился, сильно раздосадованный. По дороге он встретил хозяина трактира мистера Холла и стал ему рассказывать, что его жена, миссис Хол очень доверчива, и у них в трактире поселился странный человек, похожий на ряженого. Он бы на месте миссис Холл хотел посмотреть на лицо человека, которого пускает на постой. Это очень странный гость. Холл, не отличавшийся быстротой соображения, только удивился. «Да», — подтвердил Тедди, — Он заплатил вам за неделю вперед. Значит, кем бы он ни оказался, вам нельзя будет отделаться от него раньше, чем через неделю. И он говорил, что у него куча багажа, который вам доставят завтра утром. А потом Тедди вспомнила своей тетке, обманутой каким-то приезжим из Хастингса. Одним словом, он возбудил в мистере Холли какое-то смутное подозрение. «Надо будет навести порядок», — подумал Холл, трогая с места свою лошадку. А Тедди, облегчив душу, пошел своей дорогой, уже в более лучшем настроении. Приехав домой, Холл решил поговорить с женой о новом постояльце, но миссис Холл встретила его такими упреками за долгое отсутствие, что стало как-то не до разговоров. Однако семена подозрения, зараненные часовщиком в робкой душе мистера Холла, дали ростки. и он решил при удобном случае все разузнать поподробнее.